Эпиграф За всяким большим состоянием кроется преступление. Из Бальзака. Глава 1. Америгу Бонасера сидел в третьем отделении уголовного суда города Нью-Йорка, дожидаясь, когда совершится правосудие и возмездие пойдёт на головы обидчиков. которые так жестоко из увечили его дочь и пытались над ней унадругаться. Судья, внушительный, важный, поддёрнул рукава своей чёрной мантии, словно бы вознамерив собственноручно разделаться с двумя юнцами, стоящими перед судейским столом. Тяжёлое лицо его застыло в высокомерном презрении, и всё же сквозило во всём этом некая фальшь. Америго Бонассеро чуял её утром, Оте пока ещё не мог осмыслить, в чём дело. Вы поступили как последние подонки, резко сказал судья. Да, думал Америго Бонасера. Да, именно так, скоты, животные. Юнцы, глянцевые шевелюры модно подстрижены, на умытых, гладких мордах постное смирение покаянно панули головы. Судья продолжал Вы вели себя как звери в лесу. Ваше счастье, что вам не удалось обесчестить бедную девушку. Не то отправил бы я вас за решётку лет на 20. Он выдержал паузу, мознул лестьем взглядом из-под грозно насупленных бровей по бескровному лицу Америго Бонассерры, потом нахмурился ещё сильнее, пожал плечами, как бы превозмогая естественный гнев и закончил: Однако, принимая во внимание ваш возраст, вашу незапятнанную прежде репутацию и доброе имя ваших родителей, а также учитывая, что закон в ней изреченной мудрости своей не призывает нас к мести, я приговариваю каждого из вас к трём годам тюрьмы условно. Лишь сорокалетняя профессиональная привычка управлять своей мимикой дала силы похоронщику бонасери скрыть прилив негодования и злобы его дочка юная хорошенькая ещё лежит в больнице со сломанной челюстью а этим скотам позволено гулять на свободе значит перед ним ломали комедию Вот сияющие родители сбились тесной кучкой возле своих ненаглядных чад, ещё бы им не сиять, им есть чему радоваться. Едкая горечь подступила к горлу Бонасэры. Рот, застиснутыми зубами, наполнился кислой слюной. Бонасэра выдернул из нагрудного кармана полотняный на белый платок и прижал его к губам. Так он стоял в проходе, А те два молодчика без стыжей, наглые, с усмешечкой прошли мимо и даже не взглянули в его сторону. Он пропустил их без единого звука, только крепче зажал себе рот крахмальным платком. Следом прошли родители, две женщины и двое мужчин одних лет с Банасерой, только одетые как коренные американцы. Эти на него посмотрели с конфужена, но и с вызовом, с каким-то задаённым торжеством. Все эти годы, прожитые в Америке, Боносеро верил в законный порядок, того держался, тем и преуспел. И сейчас, хотя у него мутило сознание от дикой ненависти, ломило в затылке от желания кинуться, купить оружие и застрелить этих двух мерзавцев. Боносэро повернулся к своей ничего не понимающей жене и объяснил: "Однаме здесь нас смеялись". Он помолчал и, решившись окончательно, уже не думая, во что это ему обойдётся, прибавил: "За правосудием надо идти на поклон к дону Корлеоне". В Лос-Анджелесе Среди кричащей роскоши гостиничного люкса Джонни Фонтейн глушил виски, как самый заурядный обманутый муж. Развалясь на красном диване, он пил прямо из горлышка и чтобы отбить вкус сосал талую воду, макая лицо в хрустальное ведёрко с кубиками льда. Было 4 часа утра. И его пьяному воображению мерещилось Как он будет расправляться со своей блудливой женой, когда она вернется, если она вообще вернется? Было слишком поздно, а то не дурно бы звякнуть первой жене, узнать, как поживают его дочки. Звонить друзьям его как-то не тянуло, особенно с тех пор, как дела пошли скверно. Было время когда-то. Ем только польстило бы, вздумай он позвонить в 4:00 утра, в восторг пришли бы. Теперь им не до него. А ведь поверить трудно, до чего близко к сердцу принимали невзгоды Джонни Фонтейн, самый блестящий кинозвёзда Америки, когда он шёл в гору, даже забавно. Он вновь припал к бутылке и наконец услышал, как повернулся ключ в двери. Джонни не отрывался от горлышка, пока жена не вошла в комнату и не остановилась перед ним. Такая и красивая, с тёмными фиалковыми глазами, с ангельским личиком, хрупкая, тоненькая, с точенной фигуркой. Миллионы мужчин во всём мире влюблялись в лицо Марго Эштон и платили за то, чтобы увидеть его на экране. Где шаталась, спросил Джонни Фонтейн. Так, переспала кое с кем, сказала она. Она неверно рассчитала. Он был не настолько пьян. Перемахнув через журнальный столик, он сгрёп её за ворот платье, но когда к нему приблизилось вплотную это волшебное лицо, вся его злость иссякла, он размяк. Она насмешливо скривила губы. И опять просчиталась Джонни, занёс кулак, только не по лицу, взвизгнула она: "Я же снимаю с Джонни!" Удар пришелся в солнечное сплетение. Она упала. Он навалился сверху, осыпая тумаками ее плечи и бока, загорелые шелковистые бедра. Он тузил ее, как когда-то давно. уличным с рыви головой дубасил сопливых мальцов в адской кухне трущобных Нью-Йорка. Больно, зато без серьёзных увечий, даже выбитых зубов или сломанной переносицы. И всё же он бил её в полсилы. Он не мог иначе. И она открыто смеялась над ним. распластанная на полу так что порчёвое платье задралос выше пояса она хихикала поддразнивая его ну давай джонни давай иди ко мне ты ведь знаешь чего тебе надо джонни фонтейн встал убить её мало эту тварь неуязвимую за бронёй своей красоты морго перекатилась на живот упругим прыжком скочила на ноги И кривляясь, как девчонка, пританцовывая, пропела: "А вот и не больно, а вот и не больно". Потом серьезно, с печалью в обольстительных глазах прибавила: "Болдание счастное, весь живот отдавил прямо как маленький". "Эх, Джон, неве к тебе оставаться с люнявым теленком, ты и в любви-то смыслишь не больше мальчишки". "То моиш люди и правда занимаются тем, про что ты раньше мурлыкал в своих песенках". Она покачала головой. Бедненький. Ну будь здоров, Джонни. Она вышла в спальню, и он услышал, как щелкнул замок. Джонни сел на пол и закрыл лицо руками. От обиды, от унижения его охватило отчаяние. Но не даром он был выкормыш нью-йоркских трущоб. Старая закваска. которое когда ты помогла ему выжить в дремучих джунглях Голливуда заставило его теперь снять трубку и вызвать такси, чтобы ехать в аэропорт. Один человек еще мог его спасти. Нужно было лететь в Нью-Йорк к этому человеку единственному, у кого он найдет силу и мудрость, которых ему сейчас так недостает, и любовь, которой еще можно довериться. к его крестному отцу дону корлеоне пекар Назарин, кругленький и румяный, как его пышные итальянские хлебы, ещё припудренный мукой, обвёл грозным взглядом свою жену, свою дочь, невесту Катарину и Энцо, работника его пекарни. Иэнсо успел переодеться в форму военнопленного, не забыв на рукавные повязки с зелёными буквами ВП, и теперь стоял и маялся, боясь опоздать к вечерней поверке на губернатора Фостров. Подобно тысячам пленных итальянцев, которых каждый день отпускали под честное слово на работу к хозяевам-американцам, он жил в вечном страхе, как бы не лишиться этой поблажки. И поэтому нехитрая комедия, которая разыгрывалась сейчас, была для него делом серьезным. Семью мою вздумал опозорить, прорычал Назарин. Подкинуть подарочек моей дочке на память, поскольку войне конец. А что будет дальше, сообразить не трудно. Даст тебе Америка под зад коленом и катись к себе на Сицилию, блог считать в деревне, Энсу. Кротко ноги крепыш, прижал руку к сердцу, чуть не плача, но всё же не теряя головы. Падроны, клянусь Святой Девой, не отвечал я злом на вашу доброту. Я люблю вашу дочь, но со всем уважением. И со всем уважением прошу вас, отдайте её за меня. Я не имею прав просить это, верно, но если меня отошлют в Италию, мне уж в Америке не бывать, и я никогда не смогу жениться на Катарине. Жена Назарина Филомена не стала тратить слов напрасно. Брось дурить, обратилась она к толстяку мужу. Тебе известно, что делать. Энцо надо оставить здесь, отправь его на Лонг-Айленд к нашей родне. Пусть укроют его покуда. Катарина плакала на взрыд. Уже дородная, с пробивающимися усиками, она не могла похвастаться красотой. Где ещё она добудет себе в мужья такого видного парня, как Энцо? Кто другой будет касаться её груди так бережно и любовно? Вот уеду жить в Италию, будете знать, крикнула она Энцо. Не оставите Энцо, сама с ним сбегу. Назарин скосил на неё хитрющие глазки. Лихая штучка эта, его дочечка. Ви видел он, как она норовит прижаться к Энсо с добным крупом, когда работнику нужно протиснуться за её спиной к прилавку, чтобы выложить в корзины горячие батоны. Пора принимать меры. Не то. Назарин позволил себе отпустить мысленно скобрёзность. Не то этот малый протиснется ещё кое-куда. ода оставить ансо в америке добыть ему американское гражданство и есть лишь один человек который может обстряпать такое дельце крестный отец дон корлеоне каждый из этих трёх людей и ещё очень многие другие Получили те снённое золотом приглашение пожаловать в последнюю субботу августа 1945 года на свадьбу мисс Констанцы Корлеоне. Отец невесты, Дон Вито Корлеоне, никогда не забывал своих старых друзей и соседей, хотя сам теперь обитал в огромном особняке на Лонг-Айленде. Туда и соберутся гости, и уж, конечно, веселье затянется на целый день. Того-то -то будет потом, что вспомнить. Война с Японией как раз закончилась, и гложущий страх за сыновей, ушедших на фронт, уже не омрачит людям праздник. А свадьба самый подходящий повод дать волю своей радости. И вот, когда настало это субботнее утро, Из города Нью-Йорка потоком хлынули друзья дона Корлеоне, дабы почтить своим присутствием его семейное торжество. Каждый вёз с собою свадебный подарок плотный конверт, туго набитый банкнотами. Чеков не было. Визитная карточка, вложенная в конверт, удостоверяла личность дарителя и меру его уважения к доно Корлеоне. Поважение поистине заслуженно. Дон Вито Корлеоне был человеком, к которому обращался за помощью всякий, и не было случая, чтобы кто-то ушёл от него ни с чем. Он не давал пустых обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире есть силы более могущественные, чем он, что у него связанные руки. При этом вовсе не обязательно, чтобы он числился у вас в друзьях. И неважно, если вам нечем было отблагодарить его за помощь. Требовалось лишь одно, чтобы вы вы сами объявили себя его другом. И тогда, как бы ни был сирый убог проситель, Дон Корлеоне относился к его не сгодом как к своим собственным. И уже не было таких преград, чтобы помешали ему помочь беде. А что за это? Дружба, почетное звание Дон и изредка родственно тёплое обращение крёстный отец. Ещё? Ну, разве что какое-то скромное подношение: бутыль домашнего вина, корзина наперчённых таралис коржей, из печённых специально к его рождественскому столу. единственно в знак почтения ни в коем случае не в виде материальной компенсации разумеется как того требовала простая вежливость не обходилось без заверения что вы его должник и он вправе в любое время рассчитывать на ответную посильную услугу сейчас в этот знаменательный день день свадьбы его дочери Дон Вито Корлеоне стоял в дверях своего особняка на Лонг-Кайленди, встречая гостей. Многие из них были обязаны Дону своим житейским благополучием, и на этом домашнем празднестве без стеснения называли его крёстный отец. Здесь все были свои, даже бармен и официанты. Руки друзей приготовили угощение, И развесили по громадному парку яркие гирлянды украшений. Кто бы ни был гость, богач или бедняк, сильный миры сего или скромнейший из скромных, Дон Корлеоне принимал всех с широким радушием, никого не обходя вниманием. То было его отличительное свойство. И гости так дружно восклицали, что фрак ему к лицу, так ахали на все лады, Что неискушенному наблюдателю не мудрено было бы принять самого Дона Корлеоне за счастливого молодожена. Рядом с ним стояли в дверях двое из трех его сыновей. Старшего Сантино все, кроме родного отца, называли Сонни, сынок. Степенные итальянцы поглядывали на него косо, молодежь с восхищением. Для итала-американца в первом колене он был высок ростом, могучий, налетой силы, словно бык, и казался еще выше из-за пышной копной курчавых волос. Лицо его напоминало грубую маску Купидона, черты были правильные, но губы изогнутые точно лук, плотоядно чувственные, крутой подбородок с ямкой почему-то вызывал смутно непристойные ассоциации. Здесь на свадебном пиру ни одна замужняя итальяночка, крутобедрые, больширотые, мерила Сонни Корлеоне уверенным, оценивающим взглядом. Но сегодня молоденькие гости я напрасно тратили время. Сегодня у Сонни Корлеоне были другие виды, и не важно, что его жена и трое ребятишек находились тут же. Виды на Луси Манчини. лучшую подругу невесты. И подруга невесты прекрасно о том знала. В розовом вечернем платье с диадемой из живых цветов в лоснистых чёрных волосах она сидела за столом в саду. Всю эту неделю пока шли приготовления к свадьбе. Она кокетничала с Сонни напропалую, а сегодня утром у алтаря крепко пожала ему руку. Незамужняя девушка большего не могла себе позволить. Что ей было за дело, если он никогда не сравнивается со своим отцом, не достигнет того же? Зато Сонни Корлеоне сильный и храбрый, зато все знают, что он щедр и незлобив. Правда в отличие от своего родителя, он вспыльчив и не сдержан, и потому способен на опрометчивые поступки, и хотя он хороший помощник отцу в его делах, многие сомневаются, чтобы Дон Корлеоне сделал его своим преемником. Средний сын, Фридерико, в обиходе Фред или Фредо, был сыном, о каком всякий итальянец может только молить святых, почтительный, преданный, Во всём послушной воле отца он в свои 30 лет всё ещё жил одним домом с родителями Коренастый и плотный он был не красив хотя и сохранял фамильные черты и сходство с Купидоном тот же шлем курчавых волос над круглым лицом тот же изгиб чувственного рта Этот хмурый молчун был истинной опорой своему отцу ни словом ему не перечил никогда не доставлял неприятностей скандальными похождениями с женщинами однако при всех своих достоинствах он был лишён той притягательной животной силы той гипнотической способности подчинять которая столь необходима вожаку вот почему и фредо тоже не прочили в приемнике дона корлеоне Третьего сына Майкла Корлеоне рядом с отцом и братьями не было. Он сидел за столом в самом глухом уголке сада, но даже там не мог укрыться от любопытных взглядов. Майкл Корлеоне был младшим из сыновей дона и единственным, кто не признавал над собой воли своего всесильного родителя. Ему, в отличие от его братьев, недостало с ним массивных черт лица, не сходство с Купидоном, а его смоляные и гладкие волосы лежали прямыми прядями и не курчавились. Его чистой оливково-смуглой кожи позавидовала бы и наидевушка, да и вообще, по тонкости письма красота его не уступала девичьей, и было время, когда Дон тревожился, вырастет ли его младший сын в настоящего мужчину. В 17 лет Майкл Корлеоне рассеял отцовскую тревогу. Сегодня этот третий сын занял место за самым дальним столом, нарочито подчёркивая своё отчуждение от отца и родной семьи. Рядом сидела его девушка, коренная американка, которую до этого случая никто не видел, хотя слышали о ней все. Майкл не приходилось учить хорошим манерам. Он представил её каждому, в том числе и своей родне. Девушка не произвела на них особого впечатления. Тещевата, белобрыса, держит себя чересчур свободно, хотя и молода ещё, и ни к чему женщине такое смыщлённое и живое лицо и имя чужое режет слух. К. Адамс. Она могла бы сказать, что её предки обосновались в Америке ещё 200 лет назад, и Адамс здесь вполне обычное имя. Но что им было до того? Все заметили, что Дон почти не обращает внимания на своего третьего сына. До войны Майкл был его любимцем и, без сомнений, именно ему предполагалось передать в должный час бразды правления и семейные дела. Он в полной мере обладал той спокойной силой, тем умом, каким славился его отец, врожденным искусством и избирать такой способ действий, что люди невольно начинали его уважать. Но разразилась вторая мировая война, и Майкл Корлеоне, на перекор отцу, пошел добровольцем в морскую пехоту. Дон Корлеоне вовсе не желал и не собирался допустить, чтобы служащий чужды ему державе погиб его младший сын. Подмазали врачей, без шума уладили остальное. Много денег ушло на меры предосторожности, но Майклу уже сравнялся двадцать один год, и он был сам себе хозяин. Он вступил в армию и отправился воевать за океан. Дослужился до капитанского чина. получил воинские медали. В 1944 году журнал Life поместил на своих страницах его портрет и фоторепортаж о его подвигах. Один знакомый показал журнал дону Корлеоне, никто из семьи не решился, и Дон пренебрежительно хмыкнув сказал: "Такие чудеса проделывает ради чужих". В начале 1945 года Майкл Корлеоне демобилизовали по частистую после тяжёлого ранения. И откуда ему было знать, что это устроил его отец? Недели 3 он побыл дома, а там, ни у кого не спросив совета, поступил в Дартмутский университет в Нью-Гэмпширском городке Хановере и покинул родительский кров. И вот опять пожаловал сюда. Отпраздновать свадьбу своей сестрой, а заодно и показать собственную будущую жену бесцветную, словно застиранный лоскут молодую американку. Майкл Корлеоне занимал Кей Адамс, рассказывая ей случаи из жизни наиболее колоритных гостей, приехавших на свадьбу. Ему и самому занято было видеть, как любопытны ей эти диковинные птицы. Его всегда пленял вкей жадный интерес ко всему новому и ещё неизведанному. Её внимание привлекла горстка людей, стоящих особняком возле деревянного бочанька с домашним вином. Майкл узнал Америго Бонасеро, Пекаре Назарина, Люку Брази. Кей, с присущей ей живой проницательностью, подметила, что эти трое словно бы чем-то мрачены. Майкл усмехнулся. А как же? Это просители ждут подходящей минуты, чтобы поговорить с отцом с глазу на глаз. И правда. Даже со стороны было видно, как неотступно эти трое провожают глазами дона Королеона. Хозяин дома ещё стоял в дверях, встречая гостей, когда на той стороне мощёной площадки, в конце аллеи, остановился чёрный Шевроле. Двое на переднем сиденье вытащили блокноты и принялись деловито, не скрываясь, записывать номера других машин. Сонни повернулся к отцу. Из полиции, ребята. Дон Корлеоне пожал плечами. Я не распоряжаюсь этой улицей. Пусть делают, что хотят. Он знал, кто эти люди. Недаром его близких друзей и самых важных из гостей заранее предупредили, что на своих машинах приезжать не следует. Дон Корлеоне не сердился. Он давным-давно понял, что общество на каждом шагу наносит тебе оскорбление, и надо терпеть, утешаясь мыслью, что если держаться на чеку, всегда наступает время Когда самый маленький человек может отомстить тому, на чьей стороне сила, это простая истина. Удерживало Дона от Гордыни, питая то смиренно мудрее, которое так ценили в нем приближенные. Но вот в саду за домом грянула музыка, все званые гости были в сборе. Дон Корлеоне отмахнулся от мысли. а незваных гостях и в сопровождении двух своих сыновей направился на свадебный пир. Многосотенная толпа наводнила огромный парк. Одни танцевали на дощатой и украшенной цветами эстраде, другие разместились за длинными столами, уставленными пряной, острой едой, графинами с сине-чёрным домашним вином. Новобрачные Кони, курляне торжественно восседали за пышным столом на специальном помосте вместе с молодым мужем, лучшей подругой, шаферами и подружками. Свадьбу справляли по народному обычаю, как и старе ведется в Италии. Невесте это было не по нраву, но ей пришлось уступить своим выбором. Она уже и без того расстроила отца.